Мышь-малютка Первый снег, ранний он или поздний, Всегда приносит какие-то открытия. Его не обойти, не перепрыгнуть. Хочешь, не хочешь, а след остается. По следам на мелком снежке узнаешь, Что воробьиный скок не так уж мал. Пять прыжков на метр — что у хохлатого жаворонка на бегу шаг длиннее его самого от кончика клюва до кончика хвоста, что многие птицы косолапят, что заяц обязательно на лёжке под задними ногами снег утопчет как следует, чтобы прыжок был как выстрел и не случилось сбоя на старте. Снег скрывает множество тайн но и раскрывает еще больше, вплоть до возраста животного. По краю небольшого болотца следы маленькой мыши, мышонка. И еще такие же, и все мелкие. Где же взрослые мыши? Здесь. И это их следы. Только это самые маленькие из всех мышей — Редкие мыши-малютки. Они не самые мелкие зверей, но все-таки заслуживают внимания, которые мы уделяем самым-самым. Внешне взрослая малютка похожа на подростка домовой мыши, но она миниатюрнее, нежнее. Коротенькие усы настолько тонкие, что еле заметны вблизи. Маленькие круглые ушки и аккуратная мордочка придает мыши несколько детское выражение. Это выражение и маленький рост делают зверька очень симпатичным. Окраска спины и боков бывает и тёмно-коричневой, цвета спелых початков рогоза, и светлее, вплоть до цвета его жухлых листьев, как чай с молоком а грудь и брюшко всегда чисто белые. Хвост темнее спины и вовсе не кажется голым. Глаза черные, кончик носа розовый. Все другие мыши роют норы и в норах строят гнезда. Малютка не землерой. Ее круглые плетеные гнезда висят над землей или над водой, на метровой высоте, составляя одно целое со своей опорой. Птицы так не строят. Разрезав концы зеленых листьев рогоза, мышь плетет из них наружный каркас. Этот каркас – живое продолжение самого растения. Потом она скусывает сухие листья, разгрызает их на узкие ленточки, и делает из них толстые стенки. А для внутренней выстилки она эти полосочки распускает на тонкие нити. Такое гнездо не стряхнуть. Его можно только оторвать или срезать. Размером этот шар с кулак. Вход в него сбоку. Малютка нашла самый лучший материал длинный, неломкий, легкий, теплый, и всегда его много. Еще недавно плели такие мягкие кошелочки, зимбильки из рогоза, легкие, прочные, удобные. Немышили подсказали, какой нужен материал для рукоделия. Гнездо не промокает даже под проливным дождем. В нем всегда тепло, потому что густые лезвия рогоза не пропускают ветер, даже самый сильный. Оно недосягаемо снизу, его невозможно увидеть сверху. Ни разу не доводилось мне находить гнезда, где побывал бы хищник. Одна самка... Строит рядом пять-шесть гнезд. Одно для детенышей, другое для себя, остальные запасные. Мать только ночью приходит покормить детей, а днем сидит одна. Гнездо-постройка непрочная, быстро ветшает, и детенышей приходится переносить в другое. Кроме того, если гнездо было кем-то тронуто днем, а мышата в нем остались целы. Мать, узнав об этом по запаху, всех перетаскивает в запасное. Но может ли такое быть, чтобы кто-то заглянул в гнездо, а слепые мышата остались целые и живы? Может. Гнездо, как чемодан с двойным дном. Вход в него всегда открыт. Внутри всегда пусто. Но если сдавить чуть-чуть заднюю стенку, раздается резкое стрекотание, как из дупла летучих мышей. Мать, покормив детенышей, плотно укрывает их слоем внутренней выстилки, и они спят до вечера. Едва прозрев, мышата могут великолепно лазать. Их первое движение вверх, Спускаться они учатся потом. Способность к лазанью и у других мышей неплохая, но у малютки она доведена до совершенства. Мышата, как птицы, могут сидеть на задних лапках, на качающейся травинки. Цепкость хвоста напоминает обезьянью. Кончик его обвивает стебельки, кажется, помимо воли его обладателя. Особый хвост. Такой хвост носят на весу, а не таскают, не волочат за собой кое-как. Он чуть ли не с рождения выдает профессионала-верхолаза высшего мастерства, который может жить над землей, подолгу на нее не спускаясь. У еще не прозревших мышат, которые ни стоять, ни ползать не могут, Кончик хвоста то и дело полусудорожными движениями, как бы закручиваясь на невидимой опоре, тотчас обвивается вокруг подставленного острия карандаша. Получается, что хвост в своем развитии опережает все четыре мышиные ноги. Беззаботно ли и безопасна жизнь малютки на болоте? У других мышей врагов везде хватает. Не меньше их и у малютки. Если она хорошо защищена от нападения сверху, то внизу ее подстерегает немало опасностей. Там живут выпь и волчок, в меню которых входят не только лягушатые головастики. Здоровенные озерные лягушки глотают малюток живьем, Заросли рогоза — родная стихия норки. Частенько шныряют по болоту черный хорь, горностай, ласка. От этой четверки мышиному племени зимой нет пощады. Живя все лето в комарином царстве, малютка не страдает от двукрылых кровососов, от которых нет спасения никому. Зато у нее есть собственные паразиты, общий для всей мышатовый бич — блохи. В каждом гнезде с мышатами и взрослыми можно заметить несколько коротеньких, юрких блох, которых мыши переносят на себе с суши. На мелководье гнездомалюток с детенышами Находят в начале лета в редковатых зарослях тростника и рогоза в десятках метров от суши. Зверьки могут попасть туда только вплавь, так же, как водяные крысы, андатры, норки. Казалось бы, такие гнезда должны становиться неизбежной добычей болотных луней или серых ворон по нескольку раз на день осматривающих тростниковые заросли в поисках утиных и лесушьих гнезд. Но лунь привык брать лишь ту добычу, которую видит. Наметанный вороний глаз легко обнаруживает мышиный шар-гнездо, но взять его вороне никак не удается, потому что не выдерживает ее ни молоденькая тростинка, ни лист рогоза. Выходит, жить на воде сухопутному зверьку безопаснее, чем на берегу. Поэтому он реже поселяется на сухих пространствах, в густом бурьяне или на кукурузных полях. Гнездо на кукурузе мышь строит по тому же стандарту, что и на рогозе. Наружную основу делает из распущенных на полоски кукурузных листьев. Настолько устойчив у малютки этот способ закрепления постройки на растении, что она применяет его, сооружая выводковое гнездо в совершенно необычном месте – под капустным кочаном. В конце сентября-октября, когда на луговых огородах начинают рубить зимнюю капусту, непременно находят мышиные гнезда-шарики, спрятанные под кочинами у самых кочерыжек. Малютка аккуратно разрезает черешки двух-трех листьев, но не перегрызает их совсем. Из прочных жилок она делает ажурное переплетение и заполняет его не только сухими травинками, но даже кусочками сочного капустного листа. Такое гнездо защищено от непогоды, несравненно лучше, чем над водой. Она остается сухим и не теряет тепла даже после двухдневного дождя с холодным ветром. Вода с широкого листа стекает под гнездо, а не на него. И с кормом на капустной плантации свободнее, чем на болоте. Спелые семена лебеды, щерицы других сорняков, осыпаясь на землю, Достаются мышам, а не птицам. А под сплошным покровом лопушистых листьев зверька не увидит ни сова, ни ворона. Резцы малютки тонкие и острые. И хотя мышь не может одним укусом поранить палец взрослого человека, она не спеша управляется с капустной кочерыжкой, которую порой не удается срубить одним ударом топорика. В неволе зверек протачивает материалы, с трудом поддающиеся стальному ножу. Своим существованием мыши обязаны уникальные способности плодиться без ограничений, если только позволяют условия. Так и у малютки. Гнезда с новорожденными мышатами встречаются даже в октябре, после хороших ночных заморозков когда начинают пушиться метелки тростников, и белой метелью взрываются темно-коричневые початки рогозы, Завалит зима снегом болотцы, но жизнь под белым покровом продолжается. Там тепло, как в парничке, хватает и еды, семян, обычного корма для всех мышей. Но только на зиму часть малюток уходит с болотца на сушу и зимуют в стогах вместе с другими мышами и полевками. Насильственную перемену обстановки в любом возрасте зверьки переносят легко. В неволе осваиваются мгновенно. Строят гнезда, играют, едят все, что предложат, но больше всего любят молоко. Среди мелких грызунов, а, возможно, и среди всех млекопитающих, Малютка, наверное, единственное животное, которому требуется для питья так много воды. Живя на воде, она имеет ее в избытке. На суше пьет росу и воду дождя, ест сочные листья. Если сопоставить количество выпитой зверьком за сутки воды с его собственной массой и перевести эти цифры в наш масштаб, то окажется что, обладая малютка массой среднего человека, она при сытном зерновом корме в нежаркую погоду выпивала бы более двух ведер воды в сутки. Обманщица-тростянка Бывают в начале лета ночи, когда месяц появляется на небе чуть раньше солнца, а вечером прячется за горизонт еще до полного заката дневного светила. И в полночь света бывает немного только от звезд, а в пасмурную погоду и вовсе непроглядный мрак царит над речными берегами, лугами и перелесками. Кажется, что в такую кромешную темень должны, если не спать, то, по крайней мере, Сидеть тихо самые ночные звери, Птицы и гады. Однако скрипучи свистят На опушке невидимого леса совята. Шуршит старыми листьями еж, Которому не до сна в эту короткую ночь. Бьет на дальнем поле перепел, Тюкает в старых ветлах таинственная сплюшка, Стонут в стоячей воде Жерлянки-бычки, и где-то невысоко от земли свистит и щебечет самая маленькая пересмешница — тростянка. Ее щебетание и свист очень похожи на хорошую, но неумело смонтированную запись голосов, сделанную любителем птичьего пения. Склеил все, что удалось записать днем, и запустил на всю ночь. Слушайте, мол, пока не надоест. Одни кусочки в той записи угадываются сразу, другие приходится расшифровывать, мысленно замедляя их тем, в-третьих нет ничего знакомого. Наверное, подобрала их пересмешница где-то, или на пролетном пути, или на берегах африканских озер, у птиц, вместе с которыми зимовала там. Временами... Торопливый поток звуков прерывается отчетливым резким чеканьем, будто на мраморную доску падают один за другим два-три маленьких стальных шарика. Это чек-чек-чер и есть единственное собственное колено тростянки во всем наборе чужого. В наших краях пересмешников немало, но все они, кроме болотной камышовки или тростянки, и ворокушки поют только днем. А эти в разгар певческой поры не умолкают сутками. Но у ворокушки и мастерство, и память музыкальная слабее, чем у ее соседки, которая, во-первых, никому, кроме птиц, не подражает, а во-вторых, чужие голоса передает так натурально, что их тембр и тональность — те же, что и у настоящих обладателей. Кое-кто из них даже поддается обману, слыша свой родовой сигнал от того, кому вовсе непонятно его настоящее значение. Одна такая пичуга десятки раз на день будоражила большую колонию береговых ласточек, выкрикивая сигнал их срочной тревоги. Пятьсот береговушек то и дело прерывали работу и устремлялись прочь от своих норок. Они не могли привыкнуть к этому выкрику, сколько бы его ни повторяла озорная тростянка. И только ночью сидели в гнездах. Будь что будет, может быть, ни разу не совпал этот сигнал с опасной ситуацией нападением чеглака или визитом лисы. Но ласточки все равно не замечали никакой фальши и стремительно стайкой уносились от обрывчика, как только тростянка среди мешанины звуков выкрикивала на их языке «Тревога!». Привыкнуть к этому сигналу хотя бы раз оставить его без внимания нельзя. Лучше отреагировать на сотню ложных предупреждений, Чем оставить без внимания одно настоящее? А поскольку работа по рытью норок в колонии береговушек всегда идет синхронно, и строительством бывают заняты почти все птицы, то они верят только тому, что слышат. Самца от самки на глаз не отличить, но манера его пения не похожа ни на чью. Поет он всегда на виду у обитателей луга. Если есть на его участке хотя бы один прошлогодний сухой кустик лопуха, полыни или другого бурьяна, он будет петь только на нем. На явничке он обязательно устроится на самой верхней веточке. Пёрышки на головке певца во время пения — Всегда встопорщенный, и от этого вид у него не столько задорный, сколько задиристый или даже сердитый. Но он широко раскрывает клюв, и тогда, словно рядом с ним, громко свистит кулик-перевозчик, то с закрытым ртом повторяет далекий бой перепела или перекличку золотистых щурок в поднебесье. И если бы не трепетали перышки на горле, Можно было бы принять эти звуки за подлинные, настолько велик эффект их удаленности. Набирая в свой репертуар голоса птичьего окружения, Тростянка предпочитает те, которые произносятся в быстром темпе. Ей больше нравится щеглиная скороговорка или ругань рассерженного воробья, чем неторопливая копель. Леночки-Теньковки. Протяжный вопрос чечевицы она высвистывает вдвое быстрее, но словно не слышит меланхолическую песенку садовой овсянки. Как у всех незаурядных пересмешников, у каждого самца-тростянки собственный набор чужих голосов, свой порядок их повторения. Совпадение, конечно, неизбежны потому что ограничено число видов, живущих рядом. Но когда две тростянки слышат друг друга, они стараются не повторять одни и те же звуки. Однажды мы одновременно прослушивали с лодки двух певцов, которых разделял сорокометровый ширины плёс. И вот что смогли услышать у того и другого за пять минут. Певший на ольховой веточке в разные последовательности повторял голоса сороки коноплянки желтые трясогуски, серой и ятребиной славок, пересмешки, перевозчика береговушки, камышовой овсянки полевого воробья перепела, золотистой щурки чечевицы щегла и пустельги Певший на ивовом прутике, за те же пять минут, кроме сорочего всклипывания, писка трясогузки, журчания щурки, трели на плянке, бормотания серой славки, воробьиного стрекотания, щеглиного щебета и свиста чечевицы, позвенел синицей, порюмил зябликом, отчетливо повторил голоса касатки и береговушки, поскрепел речным сверчком, пожужжал, как жулан, кое-что простенькое от соловья добавил, от лесного конька и несколько раз мастерски, но тихо крикнул по гонышам, скопировал тревожный сигнал скворца и сверчковую распевку ворокушки. У первого удалось распознать голоса пятнадцати видов птиц, у второго девятнадцати, но были в скороговорке «Еще чьи-то свисты!» Тростянка прилетает, пожалуй, позже всех местных перелетных птиц. Майский пролет этих камышовок идет дружно. Летят они не стаями, и в удобных для них местах, где цел прошлогодний бурьян, по крапивным и лопуховым зарослям, по дерезнякам в степных балочках собираются десятками каждый занимая какой-то маленький участочек, но не охраняя его от соседей. И все поют. Каких только голосов не услышишь на маленьком пустыре или заповедной степной залежи. Это место общей остановки. Птицы проведут на нем день-два, и большинство их покинет его ближайшей ночью. Поэтому здесь Они безразлично относятся к постоянным полетам и поискам кукушек, которым уже нужны чужие гнезда. Они не ссорятся друг с другом, не волнуются, когда рядом садится жулан или пролетает лунь. Но улетят не все. И когда стемнеет, можно будет сосчитать, сколько тростянок осталось, избрав место для семейных участков. Молчат дневные певцы и тихо поют в черных кустах тростянки. Поют без дневного азарта, с большими паузами и слабее, чем в полголоса. Словно спать певцу хочется, но петь-то надо, чтобы не пролетела мимо та, ради которой остался. Вот и пощебечет, как спросонок. Помолчит, снова пощебечет, перепела подразнит, который бьет на соседнем поле, соловина и коленца выведет, то свой родовой призыв крикнет погромче, поет, спрятавшись в густой куст, чтобы сова мимолетом не сняла, а едва забрежет рассвет, проснуться в траве славки и сразу прибавит громкости, стряхнув дремоту тростянки. У этой камышовки два книжных названия. Не очень удачная «Болотная» — перевод латинского названия и вида, и еще менее подходящее — «Кустарниковая». Тростянка нередко гнездится и вдали от воды, на высокотравных лугах, крапивных пустошах, заброшенных огородах, которыми завладел бурьян. Это скорее травяная камышовка, потому что для гнезда, как и серой славки, ей нужен кустик травы, на стеблях которого она заплетает основу легкой постройки. Строит гнездо и насиживает яйца, конечно, самка. У таких заядлых певцов для этого не бывает времени. Пока нет птенцов, на участке тростянки надо перебрать все до единой травинки, чтобы найти подвешенное на них корзиночку-гнездо. Но кукушка находит его точно в нужное ей время. После ее визита маленькие камышовки выращивают в нем чужое дитя, которое перед вылетом весит в десятеро больше любого из воспитателей. Когда тростянка сует корм в морковно-красную пасть кукушонка-следка, кажется, что приемыш вот-вот вместе с гусеницей проглотит и саму птицу. Однако тростянки выращивают кукушат реже, чем другие камышовки, дроздовидная и тростниковая. Они также безотказны, как и те, но в траве гнездо все-таки труднее отыскать, чем в зарослях тростников. После появления птенцов меняется поведение тростянок. Они уже не скрывают, где их гнездо. Только кукушки это теперь без надобности. Хотя и короткая июньская ночь, но эта ночь. Спят дневные птицы, спит в дупле ветлы-синица и доносится до нее сквозь сон, как неподалеку звенит ее собственный колокольчик, а следом удивленно всхлипывает сорока и тараторит славка. И этот колокольчик в два слога, тихий и ненавязчивый, звучит в тишине ночи, особенно певучий и успокаивающий.